Я бежал всю дорогу до главного выхода, а потом переждал, пока не отдышался. У меня дыхание короткое, по правде говоря. Во-первых, я курю, как паровоз. То есть раньше курил. Тут в санатории заставили бросить. И еще я за прошлый год вырос на шесть с половиной дюймов. Наверное, от этого я и заболел туберкулезом и попал сюда на проверку и на это дурацкое лечение. А в общем, я довольно здоровый.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 как ты сразу исчезнешь навек. Ух, и звонил же я в звонок, когда добежал до старика Спенсера. Промерз я насквозь. Уши болели, пальцем пошевельнуть не мог. Ну, скорей, скорей, говорю, чуть ли не вслух, открывайте. Наконец старушка Спенсер мне открыла. У них прислуги нет, и вообще никого нет, они всегда сами открывают двери. Денег у них в обрез. Холден. — сказала мисс Спенсер. — Как я рада тебя видеть. Входи, милый. Ты, наверное, закоченил до смерти. Мне кажется, она и вправду была рада меня видеть. Она меня любила, по крайней мере, мне так казалось. Я пулей влетел к ним в дом. — Как вы поживаете, миссис Спенсер? — говорю. — Как здоровье мистера Спенсера? — Дай твою куртку, милый, — говорит она. Она и не слышала, что я спросил про мистера Спенсера. Она была немножко глуховата. Она повесила мою куртку в шкаф в прихожей, и я пригладил волосы ладонью. — Вообще, я ношу короткий ежик, мне причесываться почти не приходится. — Как же вы живете, миссис Спенсер? — спрашиваю, но на этот раз громче, чтобы она услыхала. — Прекрасно, Холден. Она закрыла шкаф в прихожей. — А ты-то как живешь? И я по ее голосу сразу понял. Видно, старик Спенсер рассказал ей, что меня выперли. — Отлично, — говорю. А как, мистер Спенсер? Кончился у него грипп? — Кончился? — Холден. — Он себя ведет, как... как не знаю кто. — Он у себя, милый. Иди прямо к нему.